Марсель Пруст и Замятин. Спросите лучше чего здесь нет. Книги сохранились прекрасно, только почти все страницы в штампах. «Внутренняя тюрьма ГУГБ НКВД» довоенный штамп, следственный изолятор КГБ при СМ СССР, современный штамп и крупно столбиком во всю страницу. Всякая порча книг и пометки в тексте карандашом, спичкой, ногтем и тому подобное влечёт за собой прекращение выдачи книг. Линия моя на была предельно проста. Я полностью отказался в нем участвовать. Не подписывал никаких протоколов, постановлений и только писал жалобы, чтобы чем-то занять следователей. Их у меня было три. Вызывали редко. Отношения сразу сложились плохие. Вместо допросов только переругивались, чтобы скоротать время. Особенно не нравился мне средний следователь, капитан Коркач. У него была удивительно подлая рожа и на редкость гнусные повадки, о чем я со всей откровенностью сообщал ему каждый раз. Следователи тоже не считали нужным скрывать свои чувства и были предельно циничны. Это ведь только с новичками пробуют разные приемы, пытаются уговаривать, льстить, запугивать и агитировать за советскую власть. Со мной уже можно было не тратить сил. С самого начала я сделал письменное заявление, в котором не признавал КГБ правомощным вести следствие по моему делу. Месяца за три до моего ареста газета «Правда» выступила с большой статьей «Нищета антикоммунизма», где утверждалось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью. То же самое заявлял и Цвигун, заместитель Андропова в журнале «Политическое самообразование» в феврале 1971 года. Получалось, что вопрос о моей виновности не только до суда, но еще и до ареста предрешен партийными органами и руководством КГБ. Строго юридически после этого ни один работник КГБ и ни один член партии уже не имел права вести мое дело, о чем я и писал в бесконечных жалобах. Еще этого лучше обстояло дело с прокурором который осуществлял надзор над следствием. Это был тот самый прокурор, который вызывал меня в свое время на беседу. Выйдя от него, я сразу тогда записал наш разговор и отдал Холгеру, а тот, в свою очередь, переслал мою запись в газету «Франкфуртер-Рундшау», где ее опубликовали. И эта публикация мне теперь тоже инкриминировалась, как все остальные интервью. Получалось, что прокурора должны бы допросить по моему делу как свидетеля, а уж свидетель не может быть одновременно и прокурором. Словом, целая юридическая карусель. Мне она нужна была просто как предлог писать жалобы. «Ничего, все, что мне нужно, я на суде скажу», — говорил я следователем. И им это очень не нравилось. Еще я требовал расследовать тот случай, когда чекистский филер угрожал мне оружием. Ссылался на мать, как на свидетеля, указывал номер машины. Короче говоря, занимался обструкцией следствия, и вся эта писанина отнимала у меня часа два-три в день. Остальное время читал, рисовал замок и слушал рассуждения Ивана Ивановича о строительных проблемах. А по ночам мне снилась погоня. И мы с Роджером уносились от чекистов по сонным московским улицам на сверкающем американском автомобиле. Иногда я один убегал по бесконечным переходным дворам, чердакам и тоннелям метро, но что бы я ни делал, чекисты неизменно были за спиной. Я только чуть-чуть опережал их». Обычно я все-таки успевал проскочить в большую ярко освещенную комнату, и там по-английски пытался объяснить что-то очень важное собравшимся людям. Они вежливо, сочувственно кивали головами и восклицали время от времени «Ага!», будто только сейчас до них дошел смысл сказанного. Но по их лицам я видел, что они ничего не поняли. Я начинал все сначала, а они опять говорили «Ага!». Но между нами была словно стеклянная стена». К августу следствие совсем застряло. Кроме вырезок из западных газет с моими интервью до копии фильма Коуэлла, у них ничего не было. Стали тянуть свидетели даже своих агентов, но и это помогало слабо. Наконец Иван Иванович сообщил мне новость, которую я давно ожидал. Меня собираются отправить на экспертизу в Институт Сербского и признать невменяемым. Это сказал ему мой следователь, вовсе не предполагая, что я о том узнаю.